Сцена девятая. Перед магазином собралась небольшая толпа. Сколько бы Альберти не надрывал горло, разгоняя привлеченных грохотом разбитой витрины зевак, они настойчиво пытались заглянуть внутрь. Коломбо, Эспозито и Гварнери разглядывали лежащий перед ними труп, стараясь не наступить ни на доки, ни на лужи кислоты. Сквозь разъеденное серной кислотой лицо мужчины проступал череп больше всего поражали превратившиеся в подобие омлетной массы глаза. «Он умер недавно», — сказал Эспозита, который повидал немало трупов на своем веку. «Максимум пару часов назад». «Когда брился с помощью кислоты?» — спросил Гварнери. «Эпиляция с гарантированным результатом. Почему бы тебе не попробовать?» Колумба подошла к стоящему на тротуаре Данте. Тот едва держался на ногах, и был вынужден прислониться к стене магазина, прижимая к голове бумажный платок. Его элегантный костюм был изорван в лохмотье, а Панама посерела от пыли. Который из двух?» — спросила она. «Хозяин дома. Фарид Юсеф», — уверенно сказал Данте. «Террорист погиб при изготовлении новой порции газа». «Гип-гип! Ура!» — с сарказмом добавил он. «Возможно, так и случилось». «Нет. Кока. Это убийство». Его мог убить сообщник. «Или Мусту ждет та же участь, что постигла его друга». «Дай мне взглянуть на место преступления. Мы можем спасти этому придурку жизнь». И об этом позаботится целевая группа». «Ты говорила, что если построить расследование на неверной предпосылке, можно потерять уйму времени. Думаешь, твои гениальные коллеги встревожатся, узнав, что Муста в опасности, или предпочтут подождать, пока его труп не найдут в канаве с Кораном под мышкой. «Ты и сейчас недоволен?» «Что нужно сделать, чтобы ты, наконец, успокоился?» раздраженно спросила Колумба. Данте промокнул губу, которая снова начала кровоточить. «Мне нужна правда, и Муста может мне ее сказать, если, конечно, доживет до разговора. Дай мне попробовать, что ты теряешь?» Мы все равно уже влипли». Поколебавшись некоторое время, Коломба поняла, что терять ей больше нечего. Как бы абсурдно не звучали рассуждения Данте, в них присутствовала определенная логика. «Скоро приедет полиция. Позаботься о том, чтобы тебя не застали внутри». Данте набрал полные легкие воздуха и, оттолкнув бросившихся ему на перерез Альберти и Гварнери, вбежал в магазин. И обведя взглядом комнату, он немедленно заметил на полке единственную во всем помещении книгу — Коран. Это шло вразрез с тем, что Данте знал о Юсефе, и он представил, как сцену подготавливает чья-то загадочная рука. Та же рука стояла здесь, две пластиковые канистры с химикатами, которые, безусловно, требовались для изготовления смертельного газа. Идеальное место преступления. Кто, кроме него усомнился бы в достоверности столь недвусмысленной картины? Данте подошел к трупу. Чтобы не прикасаться к нему голыми руками, он достал из свалившейся на пол картонной коробки пару одноразовых перчаток и ощутил исходящий от них легкий аромат. Он принюхался. Пахло апельсинами и сухой листвой. Возможно, какой-то химикат. Запах казался слишком искусственным для обыкновенной косметики. Но Данте был уверен, что ни один предмет в комнате так не пах. Может, он и дымил, как паровоз, но обоняние у него было превосходное. Проклиная спешку, Данте надел латексные перчатки и обыскал мертвеца. Осмотр не дал никаких результатов, но один из пальцев его перчатки слегка прилип к запястью покойника. Данте снова прикоснулся к его руке. Латекс отлепился от запястья с легким чмоканием клей. Клейкая лента. Судя по позе погибшего и отсутствию следов на теле, кто-то примотал его к креслу скотчем и освободил, прежде чем убить. Кто бы это ни совершил, он знал свое дело. Для слуха Данта донесся стремительно приближающийся вой сирен. Он торопливо огляделся. В углу валялась еще одна пара скомканных одноразовых перчаток. На подушечках перчаток темнели крупные пятна. Снова принюхавшись, он узнал под другим, более резким запахом уже знакомый аромат апельсинов. «Проваливай, Данте!» — закричала Коломба, Стоя на улице, она уже различала огни проблесковых маячков. Схватив одну из перчаток, Данте сунул ее в карман и бросился прочь из магазина. Полицейские сирены становились оглушительными. Марио переминался с ноги на ногу на тротуаре и, казалось, готов был пуститься бежать. Данте, скрепя сердце, покачал головой. «Я не могу избавить тебя от последствий. Мне жаль». Мальчишка понял и безропотно прислонился к стене. «Нашел что-нибудь?» — спросила Коломба, не отводя взгляда от приближающихся автомобилей. Данте показал ей перчатку. «Вот это». Колумба застыла от ужаса. «Ты что, трогал что-то на месте преступления? Если ты забыла...» Я въехал в это твое место преступления на автомобиле. Как бы там ни было, я взял только одну перчатку. К тому же вот этой рукой. Он поднял больную руку, затянутую в черную кожаную перчатку. Так что я ничего не испортил. Если хочешь, можешь потом положить ее обратно. Я знала, что нельзя тебя туда пускать. Посмотри, — прибил Данте. Это машинное масло, которое, судя по расположению пятен, натекло из-под ногтей. У Мусты есть мопед, и он запросто мог перепачкаться маслом. Спорим, внутри найдут его отпечатки. Значит, это он убил своего друга. Какой дурак станет надевать перчатки перед зверским убийством, а потом бросать в метре от тела? Бывает и не такое, — сказала Коломба. Кока, я знаю только одно. Муста был здесь после того, как сбежал из дома, и кто-то его отсюда забрал. Вот об этом человеке... Нам и следует беспокоиться».